Бормотнул он, глядя на задумавшегося неуверенным, именно потому особенно наглым взглядом обесчещенного гипнотизера. После долгой дороги перекусить не грех. «Учитель — Учитель! — крикнул возжаждавший. — Но ведь твоя смерть — это уход от борьбы! Ты оставляешь наше дело! — Тихо! — спокойно остановил его задумавшийся. — А то ты его опять запугаешь.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 Тебе будет легче, потому что я передаю тебе весь свой опыт изучения удавов. Но тебе, милый, возжаждавший, будет и трудней, потому что твоя любовь к родным кроликам должна приучаться к возможности предательства. Моя любовь этого не знала, и мне было легче. Я передаю тебе наше дело, и потому пользуюсь правом на усталость.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 крикнул возжаждавший, в последний раз и зарыдал, потому что пасть удава замкнулась над задумавшимся. «Я покажу этой сволочи королю!» — горько рыдал возжаждавший. «Я покажу этому выскочке находчивому! Сволочи, какого великого кролика загубили!» Удав, пошевеливая челюстями, незаметно уползал, прислушиваясь к рыданиям возжаждавшего и одновременно ко вкусу проглоченного кролика. Он чувствовал не то стыд за то, что проглотил такого замечательного кролика, не то стыд за то, что проглотил его с такими долгими унизительными церемониями. «Как-то это все неловко получилось», — думал он, — «зато теперь весь его ум во мне».